Из улуса в улус, с берега в берег, пролегли тропинки, и вдоль их выросли зеленые вехи елочки. Вчера солнце встало в рукавицах, а к ночи ударил мороз с дымом. Но Якут Николка мороза не боится. Что ему мороз? Хе-хе! В мороз человек крепче делается, ноги прыще, дорога короче. Хо! -о! Зимой ноги сами мчат. Им только глазом моргни куда, Они уже свое возьмут. Прытка-прытка, где шагом, где скоком, Только елочки мелькают, Летит, бывало, не колко, загребая снег, Кривыми своими, как дуга, ногами. Зимой знай нос береги, На три медвежьим салом, Да шибко ты не выставляй. Не то мороз, словно кошка когтем, Шибанет по самому кончику. Нос сразу белым станет, А придешь в тепло, Клюква на носу выскочит. Николка сидит возле своего чума На здоровом пнище, Щурит раскосые глаза На красное в рукавицах солнце И сладко позевывает. А в голове его бродят думы о том, Как бы хорошо вяленого оленьего языка отведать, Да нельмовых пупков жирнущих Сласть поесть, Да взять бы жирный-жирный кус говядины, Да лепешек ячных, Чтобы в масле жмыхали. «Обожраться бы до нельзя, а сверху все прикрыть крепким кумысом». «Якши-якши!» — сглотнул Николка слюну и зажмурился. В носу у него защекотало приятным сытым духом. Он сладко помолсал безусами губами, прищелкнул языком и сплюнул. «Эх, не надо бы Николке глаза открывать!» «Открыл, все пропало!» Сытый дух кончился, а кривые тонкие ноги вдруг выступили из-под вытертой оленьей парки. Взглянул Николка на свою нищенскую одежду, вздохнул. Взглянул на свою дырявую юрту, вздохнул поглубже. Перевел взгляд на дорогу. Прытка-прытка, где шагом, где скоком, только елочки мелькают, движется его отец. Старый Якут Василий. Такой старый, что уж а все еще в себе крепкий дух держит. Николка сердито сорвался с места и скрылся в чаще. Ведь Николке сорок два года, говорят, стукнуло. А кто он? Ну кто он такой? Человек он или так себе, вроде дикого оленя? Он так беден, так беден, что ни одна девка за него не пойдет. Зато у отца, ху-ху, день жизнь, что желтых листьев осенью. А оленей, а коров, только крепок старая лиса ужимист. Продаст сотни две голов, навострит лыжи в лес, в тайгу, отыщет потайное место, кучи золота еще пригоршни прибавит. А дома чем батька его кормит? По что такое у Николки ребра вылезли, как у зачумелой собаки? По что Николкину мать безо времени на погосте закопали? По что Николкина сестра в чужих людях горе мыкает? Старая лиса, шайтан, — шипит притаившийся Николка. Ему вдруг необычайно захотелось есть. Надо пойти в юрту, наверное, отец пьет там вино. А когда он пьет, о, тогда, может быть, баранью ногу даст. Ты всегда один пьешь. Ты должен меня угостить. Я твои стада пасу, и я твой сын. Псс. Презрительно просвистал сквозь зубы старик и проглотил добрую чепурушку водки. «Когда Николка станет умным, он будет богатый. Когда Николка будет богатый, он сможет пить, сколько влезет». Николка опустился на земляной пол между пылающим камельком и дверью, ведущей в огромный хлев. Дверь Настеж из хлева несло навозом и парным молоком. «Николка тогда будет богатым», — чуть дрожа сказал он, «когда у караулит, где отец его прячет золото». «Дурак», — сердито сказал старик, и, задрав вверх скуластое лицо, забулькал из бутылки. «Самый дурак». «Может быть и дурак, но не дурашний сын моего дедушки», — съязвил Николка, косясь на вытянутую журавлиную шею отца, по которой прыгал синий в пупырышках кадык. Николка, глотая слюни, хотел еще кольнуть отца каким-нибудь обидным словом, и уж рот раскрыл. Да в это время корова просунула из хлева голову и лизнула Николку в самый нос. «Сы!» — крикнул он и утерся рукавом. Отец закатился дробным смехом и, протирая кулаками глаза, засюсюкал. «Очень хорошо умыла тебя корова!» «Хе-хе!» — зло ответил Николка. Ты хорошо выпил, а я хорошо закусил коровьим языком. Пс. -с -с -с> <сс Done> Старик опять захохотал, потрепал по плечу усевшегося рядом Николку и достал из сундука четверть. Николка жадно проглотил поданную ему чепурушку водки и почмокал губами. Самая слядка, сказал он по-русски. Отец угостил его еще. Николка скоро охмелел. Он то хохотал и затягивал песню, то жаловался на свою судьбу и горько плакал. «Кто я? Корова ли, олень ли? Пастух я твой?» Старик протяжно рыгнул, покрутил пальцем возле своего лба и сказал «Вот здесь у тебя заслабло, а то я тебе сказал бы «хе-хе-хе». «Чего толковать-то? Ты богач, Василий Иванович, я бедняк Николка, что зря болтать?» «Вот скажи, где твое золото?» «Стану подыхать, скажу». «Когда ты подохнешь?» «Не скоро еще ты подохнешь?» «Надо правду говорить». «Чего толковать-то?» «Кабы не съел твоей души шайтан, тогда бы...» «Ну?» Вплотную придвинулся к нему старик и хрипло задышал. «Ты золото один жрешь?» «Смотри, лопнешь?» «Надо правду толковать». «А калеешь, неужто с собой возьмешь?» «Не возьму» и тебе не дам. «Тьфу!» — плюнул Николка. «Тьфу!» — плюнул старик. Потом, подобрав свои жирные губы и досадливо сморщившись, старик сказал «Хорошо, когда золото есть». «Лучше, когда нету. Брось, не проси, не надо». «По что толкуешь? Худо толкуешь, надо!» — крикнул Николка и ударил кулаком по туясу с маслом. «Эх, Николка!» большой ты дурак николка пропадешь с ним николка с золотом я и так пропал чего там ты погляди с тебя сало топится я худой как вяленый коровий хвост у тебя шуба как дом а у меня что а николка скривил рот и всхлипнул «Кабы у тебя был тоньше лоб мои слова влетали бы в твою голову как в улей пчелы водка мало помалу убывала. Отец и сын говорили теперь оба в раз, и их пьяный говор переходил порой в пронзительный бестолковый крик. Они то крестили большим крестом вокруг себя, чтобы прогнать сновавших тут шайтанов, и свирепо плевали на них, попадая друг другу в лицо. То вдруг вскакивали, схватывались за руки и, пристукивая подгибавшимися ногами, топтались у костра и гнусаво выкрикивали «Ехор, ехор, ехор, ехор» но утомленные вновь опускались на землю и тяжело пыхтели, отирая пот. Уж огонь в камельке потухать стал, якуты пьют, угли чахнуть начали пьют, посидел костер от пепла, ветер чум выстудил, кончили якуты пить. Как сидели, сложив ноги калачиком, так и повалились на бок и, соткнувшись головами, захрапели. Долго спали отец сыном, Коровий рев и овечье блеяние не могли прервать их сон. Не слыхал Николка пастух отцовских стад, как баран бодал его наскоком в спину. Не слыхал, как пролезшие в чум коровы одурело мычали над ним, прося корму и пойло. Разбудил Николку стон отца. Страшно, дико стонал отец. Николка вскочил, отпихнул прочь пустую четверть, крикнул «Ты, старик! Вина!» «Скорее беги, смерть!» Николка подхватил два покатившихся золотых, выскочил на улицу и заработал ногами к селу. Когда Николка прибежал назад, отец был мертв. У Николки поднялись дыбом волосы, заребило в глазах, он опрометью кинулся из чума. Прытка, прытка! Только елки мелькают, побежал он опять в село, со страхом озираясь, Не гонится ли вслед ему мертвец?